Эпилог. Полгода спустя. Лето. С днем рождения, с днем рождения. Счастье. Гудели дудки. Их я сделала из бумаги, уговорив местных умельцев выточить из дерева свистульки. Получилось громко и весело. Мы все, включая Боизет с Кексом, щеголяли яркими бумажными колпачками. Даже Стефан ради такого случая. На время избавился от королевского берета и улыбался, забыв про государственные дела. Охрана зорка охраняла наш семейный покой, и вечеринка в стиле моего мира была в самом разгаре. Огромный торт, свечи, которые принцесса Злата задувала, загадывая желание. Нам было по-настоящему весело. Стефану завязали глаза, раскрутили и отправили ловить визжащих от восторга членов семьи. Муж нашел меня сразу и пылко прижал к себе под снисходительными взглядами детей. Его величество мутил с магией, не иначе. Боязет возмущенно лаяла. Моб же смотрел на все это безобразие свысока, включая поведение супруги, словно говоря, «Ну ладно эти. Люди часто ведут себя глупо, они так устроены. Но ты, ты же собака». «Жулик», — шепнула я его величеству, когда он в очередной раз безошибочно отыскал свою королеву за гобеленом. «Ты пользуешься магией, так нечестно». «Никакой магии», — снял король повязку. «Чтобы найти тебя, глаза не нужны». Я улыбнулась и быстро поцеловала его в щеку. «Так главное не увлекаться». «Не увлекаться, Наташа». Дети сделали вид, что многоярусный торт намного интереснее наших нечаянных нежностей а у меня сердце замерло от счастья. Так бывает. Вдруг неожиданно чувствуешь себя абсолютно счастливой, пытаясь запомнить это мгновение навсегда. Взгляд упал на разгорячённое игрой лицо принцессы. На щеках румянец, золото волос рассыпано по плечам, стремительное, яркое. Она так повзрослела. От угловатого подростка, с которым мы в подвале пытались согреться с помощью физических упражнений, Не осталось и следа. Проход в мой мир закрылся. Совместные исследования, король Стефан, травница Агата с внучкой Патрик, Злата и все лучшие маги королевства создали настоящую оперативную группу. Показали, что родителей принца Патрика выбросило в мой мир. Оба живы. Это удалось установить с помощью фамильных артефактов, обнаруженных в тайниках дворца. На этом все. Никаких чудес. Сколько ни броди по тропинке вокруг озера, что в зачарованном лесу. Попытки продолжаются, и я верю, когда-нибудь мы их найдем. Веселье прервал визит Гройцера. Главе безопасности даны четкие указания. Беспокоить его величество с семьей лишь в случае крайней необходимости. Сердце вновь сжалось, на этот раз от страха. «Что?» – проворчал Стефан, водрузив берет с короной на рыжую голову. «Там...» Гройцер обвел нас полным отчаянием взглядом, молча извиняясь за то, что вынужден испортить настроение. «Там... королева? Какая еще королева?» Брови Стефана сдвинулись, став похожими на яркую мохнатую гусеницу. У них часто пугающий окрас, чтобы не съели. «Мама?» — сообразила принцесса побледнев. «Где она?» Вот те раз. Не было печали, объявилась прежняя жена моего теперешнего мужа. В сказку попала, называется. Отец и дочь выглядели растерянными, и их можно понять. Что тут скажешь? Проклятие снято, еды полно. Самое время появиться, ваше величество. «В тронный зал», — бросил король. «Я приму ее там». Патрик крепко держал принцессу за руку, я же ругала себя за ревность, острую, жгучую. Мысли уже рисовали совершенную, стройную, элегантную красавицу. Да, Наташа, не ожидала я от тебя такого. Соберись, ты сможешь. Ты выше всего этого в конце концов. Бывшая жена короля Стефана оказалась хрупкой блондинкой с мелкими чертами лица и быстрыми живыми глазами. Выглядела женщина совсем юной. Трудно поверить, что злата ее дочь. Мы все так и застыли подле трона правителя. Тишина длилась довольно долго. Наконец, король, принцесса и бывшая королева обменялись приветствиями. Затем от гостей прозвучали поздравления. Холодно, сухо. Ни слез, ни криков. Конечно, мне сложно судить о том, что происходит в душе этой женщины, но... Я бы, наверное, так не смогла. Я бы разрыдалась, просила прощения, пыталась объяснить. Хотя нет. Я бы не оставила дочь одну. Ни за что. Никогда. Злата должна поехать со мной. Я помню о дочери. И в день ее совершеннолетия приготовила подарок. Ее имя в списках. Вот как. Стефан коснулся пальцами зубчиков короны, сияющей поверх берета. «В каких списках могу я поинтересоваться?» «Это настоящая удача. Редкий шанс. Могущественный колдун одного из дальних королевств ищет себе жену. Привезут девушек со всего света. Все это время я добивалась положения, которое позволило бы...» «Позволило бы моей дочери участвовать в этих смотринах? Похвально!» «Время потрачено не зря», — пробормотал король, однако его бывшая супруга даже не заметила иронии. «Собирайся, Злата, у нас мало времени», — на полном серьезе потребовала блондинка. «Как же все запущено!» Злата вылетела из тронного зала, Патрик за ней. Я понимала, что самой бежать за птичкой-синичкой бесполезно, ей сейчас слишком горько. Должно пройти время». И зачем только явилась эта моль бесчувственная, испортила такой чудесный день? — Ты ее совершенно избаловал. Бывшая королева брезгливо поджала губы. — Но ничего, теперь я займусь ее воспитанием. После этих слов я вышла, понимая, что делать мне тут совершенно нечего. Злату искали везде. В лавке агаты, в золотом вепре. Уже к ночи Гройцер наконец сообщил, что принцесса у себя, но разговаривать не желает. Старый излюбленный прием — вылететь из дворца и вновь вернуться в свои покои. Разве кто заметит печушку, меньшую ладони, юркнувшую в окно? День рождения был безнадежно испорчен. «Сбегу!» — решительно заявила принцесса. «Зачем?» Патрик, сидя в огромном кресле, наблюдал, как летят вещи из шкафа на кровать и обратно, соревнуясь за право попасть в дорожный сундук. Затем... Сын закатил глаза, а мы с мужем, затаив дыхание, подслушивали и подсматривали. А что делать? Да, не совсем удобно висеть на метле в воздухе у окна, когда когти грача впиваются в плечо. Но что делать? Должны же мы знать, что с нашим ребенком. Ради этого Стефан даже согласился уменьшиться до совершенно обычной птицы, чтобы не пугать стражников и придворных огромными размерами. «Отец тебя не отдаст». «Отец нет. Но ты не знаешь мою мать». Мы с мужем переглянулись. Порыв ветра едва не испортил всю нашу конспирацию, но обошлось. «И что ты предлагаешь?» Спросил Патрик уже не так уверенно, кажется, принцесса его убедила. «Бежать! В академию!» Подушка полетела в друга, подтверждая серьезность намерений. «И как ты собираешься это сделать?» Сын поймал подушку, положил под голову и сладко зевнул. «Не знаю. Вот бы у Наташи с папой сын родился. Они бы им занялись, а я... На этом месте я едва не свалилась с метлы. «Ты... ты же мне поможешь?» Принцесса, прижав руки к груди в умоляющем жесте, хлопала глазками. «Хочешь, чтобы тебя похитили?» «Очень!» Дети улыбнулись друг другу. «Знаешь...» Голос девушки стал тише. «А я ведь почти поверила». «Злат!» «Нет, правда. Почти поверила в то, что она обо мне думала, скучала, что раскаивается и...» Патрик вмиг оказался рядом, они обнялись. Стряхнув с плеча грача, я взмыла вверх и, облетев замок, опустилась у входа. Дальше подглядывать было неловко. Пророчество принцессы сбылось. Через девять месяцев у нас со Стефаном родился сын, а еще через пять лет могущественная колдунья Злата приняла, наконец, предложение принца Патрика и стала королевой оленей. Бедный мальчик, сколько нервов она ему вымотала. Но это уже совсем другая история, а пока. Почему она хочет сбежать? – спросил Стефан послушно, открыв рот. Мы пробрались обратно к торту. Я кормила мужа с ложки и ела сама. Сладкое успокаивает. Ну как почему? Романтика раз, акт протеста два. Мармеладку вон ту подцепи. «Да, конечно. Думаю, ей нужно время, понимаешь?» «Нам тоже», — проворчал король и, подхватив меня на руки, отправился в спальню. «Охраняйте принцессу», — приказал его величество собакам, «и чтобы все были счастливы». Конец книги. Читала Алевтина Жарова.